Хортус конклюсус. Закрытый сад. Образ закрытого сада Хортус конклюсус в литературе и искусстве позднего средневековья был вдохновлен отрывком из песни-песней. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь запечатанный источник». «Песнь песней», глава 4, стих 12. Эти слова всегда ассоциировались с Девой Марией и ее непорочностью. Пресвятую Деву сравнивали с закрытым садом, где растут белая лилия ее девственности, фиалка ее непобедимого смирения и роза ее неустанного милосердия. С иконографической точки зрения хортус конклюсус часто изображался как сад, огороженный изгородью или стеной, в котором растут цветы символы Девы Марии, а также райские растения. Ограда олицетворяла спасение, изолированность от греха. Иногда в этом саду изображается дерево познания и источник жизни, поскольку он ассоциировался и с раем. Именно подобное представление о саде послужило возникновению особых садов в монастырях, где в средние века началось изучение и классификация растений. Изображение огороженного сада впоследствии превращается в изображение сада в романе о розе, аллегорической средневековой поэме. Сад здесь становится местом наслаждений, где идея плодородия ассоциируется с любовью и где персонажи собираются вокруг фонтана любви, светского образа райского фонтана. В православной иконописи встречается образ Богородицы как закрытого сада. Такой тип изображений называется «Вертоград заключенный». Никита Павловец «Вертоград заключенный», 1670-е.